ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПУСТЫНЯ. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. «Стой!» — крючок дернул по воде. Манис бежал, раскачивая хвостом, оставляя когтями глубокие царапины в корке застывшего ила. Он тянул за собой скрипящую осями телегу с клетью, в которой на корточках сидел Туран. Повозку с одним мутантом прицепили к мотофургону, а Маниса пригли в телегу, на которой стояла клетка пленника. Берег донной пустыни остался далеко позади. Мост исчез из виду. С самого утра Така вел себя странно. Сначала он велел Крючку ехать по следам какой-то машины, едва видневшимся выль. Через некоторое время взять левее, хотя с той стороны пустыня была точно такая же, как и в других направлениях. А теперь вот вообще сказал остановиться. «Стой!» — повторил Крючок недовольно, натягивая поводы. Вслед за его повозкой, возглавлявшей караван, начали тормозить машины. Панч, скрежетнув тормозами, чуть не раздавил мотоциклетку Морза. Спрыгнув с телеги, проводник прошелся по Иву, что-то высматривая и приседая у кочек. Так отрогал черно-серые камни, губы его беззвучно шевелились. Жаркий ветер трепал колечки черных волос. Крючок искоса наблюдал за людоедом и молчал, ведь Макота приказал слушаться проводника. На плене колопоухий вообще не глядел. Туран заметил, что в последнее время крючок ведет себя по-новому. Бандит как будто испытывал вину от того, что выстрелами остановил его на мосту. А может, что-то еще происходило у него в душе, Туран не знал. Так или иначе, крючок стал более угрюмым, часто застывал, глядя в одну точку, словно вспоминал о чем-то, а еще старался не смотреть на пленника в клетке. Ящер зашипел, высунув раздвоенный, как у змеи, язык. Вернувшись с прогулки по Илу, так и положил ладонь на длинную башку в черно-коричневой чешуе. Манис отрясло. Ноги ходили ходуном, хвост мелко дрожал. Так и забрался на повозку и показал вперед. Крючок дернул поводья, ударил маниса шестом по голове. Тот побежал. И спуская клубы дыма и взрыкивая моторами, машины каравана потянулись следом. Туран улегся в клетке, закрыл глаза, отрешенно прислушиваясь к происходящему снаружи. Вскоре ящер начал спотыкаться, харкать кровью и в конце концов рухнул на бок. Караван снова остановился. Вылезший из панча подошел к рептилии, пнул носком сапога в тяжело вздымающееся брюхо и велел добить, чтобы разделать на мясо. Но это так и сказал, что добить можно, чего твари мучатся. А разделать, чтоб после съесть, никак нельзя. Опасно. Ящер порченый был. В телегу крючка впрягли последнего Маниса. Но возник вопрос, что делать с той повозкой, которую он раньше тащил? Снова использовать фермерского шоколенка? Тут не пусто тут пустыня. Надолго Турана не хватит, упадет, как тот ящер, и Макото потеряет монеты, которые намерен выручить за продажу раба. Атаман с сомнением поглядел на мутантов в клетках. Один спал, налопавшись своей кашицы пятнистый по привычке сидел, ухватившись за прутья, и осоловело глядел на людей. Что если этого красавца впрячь? Да нет, куда там. Если он под наркотой, то сонный и вялый, а если без наркоты нервный на всех бросается, в любом разе телегу не потащит. Значит, надо цеплять ее к одному из мотофругонов, но к какому? К тому, что с топливной цистерной? Или к тому, что везет воду? Куда ни прицепит дополнительный груз, слишком сильно замедлится самоход. Еще на мосту так и предлагал слить всю воду из цистерны подчистую, мол, арбузов для каравана достаточно. Но Макота решил иначе, ведь вода в пустыне на вес золота, что бы не рассказывал людоед. Теперь тот повторил, что от воды можно избавиться. Макота снова отказался. а после понял, другого выхода нет. К цистерне было не прикоснуться, так она нагрелась на солнце. В горячей воде вымыли и постирали все, что можно было вымыть и постирать. Остальное слили в три большие бадьи, которые достали из самоходов. Полуголые бандиты гомонили, радуясь в неплановой обстановке. Хлопали друг друга по спинам, свернутыми в жгут мокрыми рубахами, чистили уши, носы, мыли небритые рожи, плескались и гоготали. В смятом ведерце крючок принес воды Турану. Тот разделся и кое-как вымылся. Собственное тело показалось незнакомым, слишком худым, жилистым, со шрамами на плечах и груди. Когда вода в бадьях стала черной от грязи, Макото приказал вылить ее, а емкости спрятать обратно в фургоны. После этого проводник забрался на клетку Турана и оттуда прочел перед кланом короткую речь. Суть ее сводилась к тому, что они покидают менее опасный береговой район пустыни и отныне надо слушаться таку, как отца родного. Он снова поедет на повозке, и повозку-то никто не должен обгонять, равно как нельзя удаляться от нее в сторону или отставать. Две повозки с клетками мутантов прицепили к мотофургону. Только караван отъехал от стоянки, с неба спустилась большая черная птица и стала деловито клевать сдохшего ящера. Рядом приземлились еще две. Грифы с клёкотом принялись бить друг друга крыльями. Туран, наблюдавший за ними между прутьями, отвернулся. Возле фермы отца грифы тоже водились. Только куда меньших размеров и пугливее. Машины еще толком отъехать не успели, а эти уже пируют. Непуганные. В пустыне им раздолье. Кстати, в ожерелье на шее проводника среди раквин с бусинами болтались и когти грифа. А еще там был мешочек из выбеленной кожи. Туран несколько раз замечал, как людоед ласково поглаживает его крепкими смуглыми пальцами. В полдень, когда жара стала невыносимой, Макота скомандовал привал. Дако настоял, чтобы проехали немного дальше, объяснив Ключку, здесь пустыня злая, здесь нельзя. Когда он выбрал место для лагеря, транспорт выстроили в круг, и людоед во всеуслышание заявил, что за пределы круга выходить ни в коем случае не надо, чего бы ни случилось. И вроде все поняли, что так и не шутят, но нашелся-таки один, который постеснялся справлять малую нужду при товарищах. Он пролез под днищем грузовика и неспешной походкой... показывая, что не боится росказней какого-то дикаря, отошел от стоянки шагов на двадцать, повернулся к бандитам спиной. Они хохотали ему вслед и подначивали. Смельчак, отвечая шуточками, журчал в свое удовольствие. А потом вдруг замолчал, пошатнулся и упал на спину. «Гаврош!» — позвал стоявший рядом с терегой Малек. Тот, раскинув руки, засучил ногами. Агония длилось недолго. Вскоре он затих. В лагере повисла тишина. Проводник покачал головой. Подошедший Макото спросил у него. «Слышь, чё это с хлопцем приключилось? Опасно там? Забрать его можно?» Людоед кивнул. можно да, нет, Медош». Он поманил пальцем двух самых молодых бандитов. Дерюшку с косоглазым Лёхой, но те не пошевелились. Макото положил ладонь на кобуру. а пролез под грузовиком, и молодёжь гуськом шаг в шаг потопала следом. Когда Гаврошу положили у ног атамана, тот сказал, «Он же не мёртвый!» Бандит на земле иногда вздрагивал, ноги дёргались, пальцы сгибались и разгибались. Макота многое повидал на пустоши, но в Донной пустыне он раньше не бывал, местных условий не знал. К примеру, атаман не подозревал, что человек с дырой в горле может ещё жить. «Рыба игла!» — пояснил Така. Лежащий в клетке Туран прислушался к разговору. Из рассказа людоеда стало ясно, что в Донной пустыне Обитают твари, которые годами сидят в Иле, дожидаясь, куда бы отложить икру. Точнее, в кого бы. Если расковырять гаврошу шею, можно найти внутри тонкую гибкую рыбку, которая умеет вытягиваться в струнку, становясь тверже камни. Но проводник не советовал этого делать. Шибко хорошо рыбка прыгает, мало ли. Он еще жив. Так и почесал загорелую шею, потрогал кадык. Икра там. Пять дней жив будет, может, семь. Потом мальки вылупятся. «Пожрут его изнутри. Им вкусный он. Так и нет, так и не ест, кого идет». «Ну и что делать теперь?» — спросил Макота. «Так, а помочь не умеет. Никто не умеет. Умрет, мужик». Атаман кивнул и приказал добить гавроша. А сам отвернулся и пошел к себе в панч. Бандиты нерешительно переглядывались. Один из них, которого звали Кромвель, высокий, худой, с узким серым лицом и белыми волосами, С треснувшим моноклем, от которого куху тянулась проволока, достал из кобуры длинноствольный серебристый револьвер. Кромвель пришел в банду откуда-то с запада, говорил с заметным акцентом и был лучшим в клане охотником на сайгаков. Во время путешествия Туран заметил, что убийство доставляет охотнику удовольствие. Лицо Кромвеля, когда он всаживает пулю в кого-то, в зверя или человека, разовело. Глаза становились шальными. Он встал над дергающимся гаврошем, направил длинный ствол ему в голову и выстрелом разнес череп. Некоторые отвернулись, молодой дирюшка тихо охнул, а Леха вдруг согнулся пополам, держась за живот, его стошнило. Бандиты стали расходиться. Так и залез на повозку, сел рядом с сумрачным крючком и сказал, «Ветер меняется, иловая буря скоро». В детстве у будущего атамана не было даже игрушек. Зато теперь он мог позволить себе все, или почти все. Закинув ноги в сапогах на атласные подушки, которыми был обложен диван в салоне Панча, Макута потягивал ягодную настойку из стакана и закусывал вяленым мясом. Механики дворца основательно переделали грузовик. Железные ящики и сундуки выкинули. Острые углы срезали, а что нельзя было срезать, заварили листами жести и обили планками из красного дерева. Древесина источала приятный аромат. Пол покрывал дорогой ковер, в крыше появился люк. Кузов разделили на два отсека. В одном устроился Макота, второй, с закрытыми броней и узкими лючками, он оставил охране. Атаман думал, хмуря, рыжеватые брови. поёргал себя за ус, налив еще настойки, выпил залпом. Потянулся за трубкой. Хотелось выплеснуть раздражение, разбить кому-нибудь из подчиненных морду в кровь. Но нельзя. Пусть люди думают, что Макота хладнокровный, настоящий хозяин. Впереди длинный путь. Он покачал головой, подумав, что зря не взял с собой Чеченю. Глуповатый, но деятельный и исполнительный порученец пригодился бы сейчас. Но ведь кого-то надо было оставить за старшего во дворце. В барнировную дверь постучали. Ругнувшись, атаман поставил стакан на пол и достал из-под подушки пистолет. Подняв круглую заслонку глазка, едва разглядел в пыльном мареве крючка. Отодвинув тяжелый засов, распахнул дверь. Караван еле полз. И Крючев, оставив так управлять повозкой, перебрался на панч. Скривив губы, атаман оглядел Лапоухова. Крючка он одновременно и презирал, и уважал. Доходяга, наркоман конченый. И все же был в нем какой-то стержень, ржавый, треснувший, но пока еще не сломавшийся. Вроде и кривоногий Крючок, и ростом невысок, и мышцами похвастаться не может. А мало кто в отряде захочет связываться с ним. Разве что хладнокровно-бесстрашный Кромвель, Да еще бывалый многоопытный Морс и злобный бритоголовый здоровяк по кличке Бочка. Ну, Малек, который из омеговцев, да и то вряд ли. Остальные, если дело до драки дойдет, спасают. Когда надо, Лопоухи может очень решительно и быстро действовать. Макото хорошо помнил, при каких обстоятельствах Крючок попал в клан, тогда еще небольшую банду, и спрашивал себя иногда, а помнит ли сам Крючок? Помнит, кем был раньше, какие события произошли тогда. или вытравил всякие воспоминания дурман травой. «Ну, чё припёрся?» — спросил Макота. Через крючка монотонно двигалась. Он мотнул головой, глядя под ноги атамана. Произнес равнодушно. «Чёрный, — говорит, — буря начинается». «Чёрный? Людоед, что ли? Какая ещё буря? Ехай дальше!» «Иловая. Говорит, надо ещё немного проехать, стать кругом и стоять, пока не утихнет». «Слышь, каким ещё кругом?» Возмутился атаман и плечом отпихнул крючка в сторону. «Мы к кораблю спешим. Сколько можно по этой пустыне шкандыбать?» Высунувшись наружу, он замолчал. Небо почернело. С востока через слоистые холмы на караван катило темное, как совесть макоты, облако. «Разъешь тебя, некрос!» Атаман побыстрее спрятался обратно. «Ладно, едем, докуда он скажет, и ждем, пока оно не утихнет». Горячий ветер завывал между холмами. Приближалась песчаная бурь. Хотя это в степи, откуда Туран родом, она была песчаной. А здесь, на дне высохшего моря, ветер закручивал смерчить черно-серую иловую пыль. Она забивала нос, от нее горчило во рту и слезились глаза. Бойцы Макоты повязали на лица платки, чтобы хоть как-то спастись от колкой взвеси, кружившей в воздухе. Крючок опустил голову, сдвинул на лоб шляпу. После того, как монета решила судьбу пленника, атаман потерял к нему интерес. Раньше Макота наведывался каждый день, следя, чтобы Туран добрался до корабля живым и здоровым, теперь же редко подходил к повозке, а на пленника и вовсе не глядел. Караван едва тащился, иногда меняя направление. Вокруг стояла завеса пыли. В трех шагах еще можно что-то разобрать, но дальше лишь серая мгла. Так спрыгнул с телеги и пошел впереди, через шаг наклоняясь и подолгу приглядываясь к Ил. В отличие от бандитов, проводник обходился без платка и шляпы. Вскоре он повернул обратно, размахивая руками. Крючок натянул вожжи, ящер зашипел. «Совсем плохо будет! Кому жить надо, пусть в машинах прячутся!» Сказал проводник крючку. «Даже ящеру худо будет!» «Мы в грузовике с охраной пересидим!» — решил бандит. «А шакаленок здесь останется!» Так и покачал головой. «Я тоже здесь!» «Сдурел!» — удивился крючок, спрыгивая на землю. «Пошли!» Не обращая на него внимания, проводник залез в повозку, и уселся на передке. Лопоухий ушел к Панчу, но вскоре появился вновь, да не один, а с Лехой, Маликом, Стопором и Хангой. Следом высунулся Макота, размахивая пистолетом, проорал что-то и ткнул стволом в сторону мутантов в клетках. Те беспокойно ворочались и прокрывали глаза широкими коричневыми ладонями. Бандиты открыли большие двери в торце Панча со стороны отсека, где сидела охрана. Наружу выпрыгнули механик Захар и еще двое молодцов. Отворачивая лица от ветра и недовольно перекрикиваясь сквозь его завывание, все потопали к повозкам. Пятнистый вытянул лапу между прутьями. Крючок отдал команду. Бандиты разошлись, с четырех сторон подхватили клетку, подняли и медленно понесли к панчу. Мутант привстал, клетка зашаталась в их руках, но до грузовика оставалось уже недалеко. И вскоре Пятнистый исчез в широких дверях. Наблюдая за происходящим, Торрен прикинул, что клеть едва вошла внутрь, заняв всю ширину отсека. Еще одна, и места внутри точно не останется. Бандиты залезли в отсек, толкнули клеть поглубже и вернулись за второй. Когда и она очутилась внутри панча, они закрыли двери и вместе с крючком направились к мотофургону с топливной цистерной, собираясь переждать бурю там. Так а все это время сидел на повозке спиной к пленнику, сутулившись, обхватив себя за колени. Манис, улегшись на брюхо, энергично елозил лапами и хвостом, Зарываясь, выл. Ветер рвал брезент, накрывавший клетку. Туран опасался, что его вот-вот сорвет. Хорошо бы снять ткань и обмотаться, чтобы ветер не так хлестал. Крупинки больно кололи лицо, руки, плечи. А если ураган усилится? Привстав, Туран начал разматывать медную проволоку, которой прихватили брезент к прутьям. Он спешил, обтирал пальцы в кровь. Что-то подсказывало: времени почти не осталось. Ветер уже не выл, надсадно, злобно гудел. Клетка шаталась под его ударами, покачивалась телега. Четыре угла, четыре куска проволоки. Туран размотал два, зажмурился, на ощупь отыскал третий. Брезент кидало из стороны в сторону. Он хлопал по крыше, ударяя по пальцам. Если высвободить последний угол, ветер сорвет брезент. Серая метель бушевала вокруг. Машины каравана стали темными пятнами в мгле. Пришлось просунуть левую руку между прутьями, и удерживать брезент за край, а правый — разматывать проволоку. Пыль забивала нос и рот. Туран тяжело дышал, сердце колотилось в груди. Он едва мог втащить брезент в клетку. Упав на дно, завернулся. Подоткнув полы, втянул голову и плечи и ухватил хлестающий по лицу угол. Стоял полдень, но было темно, как ночью. Когда дыхание успокоилось, Туран отважился выглянуть из-под брезента. Манис зарылся в выл. Наружу торчал лишь конец хвоста. Не заметив проводника, Туран перевернулся на бок, крепко сжимая края брезента, покосился вверх. Так и сидел на крыше клетки, поджав ноги. Чтобы не пялиться на него снизу, Туран переполз к прутьям и обомлел. Рассекая мглу, высоко над телегой летели широкие ромбы с длинными хвостами. Усеянные шипами отростки источили бледно-голубое свечение. Овиваемые мутными потоками существа размером с панч легко скользили в вышине. Их было много, очень много. Туран не смог сосчитать. Они волнами пролетали над стоянкой, и никто, кроме пленника и проводника, не видел их. От восхищения Туран открыл рот и сразу закашлялся, наглотавшись пыли. Он приподнялся, любой из грациозной силы этих созданий. Захотелось встать во весь рост и подпрыгнуть, пробив головой прутья, чтобы ветер подхватил тело, поднял к стае. Она была самой свободой, летящей над донной пустыней. Пальцы таки, вцепившиеся в прутья, побелели от напряжения. Ветер взвыл, порывом Турана прижало к решетке, атаку едва не сбросило с крыши. Отпустив прутья, проводник выпрямился во весь рост, широко расставил ноги. Бушевал ветер. Потоки серой крупы колыхались темными полотнищами. Така подставил им лицо, запрокинув голову, поднял руки. Снизу Туран видел, как шевелятся его губы. людает что-то говорил. обращаясь к стае над головой. А потом, в одно мгновение, все кончилось. Последняя волна существ пронеслась вверху, исполосовав небо розчерками светло-голубого сияния и умчалась вдаль, унося бурю с собой. Только что они плыли над стоянкой каравана и вдруг оказались далеко, где-то у линии горизонта. И почти сразу стих ветер. Пыль еще кружила в воздухе, Но косые лучи солнца уже продырявили мглистую завесу. Золотыми столбами уперлись в окаменевший ил. «Что это было?» – прошептал Туран, выплюнув ком грязи и добавил громче. «Кто это был?» В звенящей тишине собственный голос показался ему оглушительно громким. «Кто это? Кто они?» Стоящий на крыше Така вдруг упал. Тряся головой, дополз до края клетки и полез вниз. Туран удивленно смотрел на него. Проводник сполз на передок повозки, перевалившись через борт, рухнул в его. Некоторое время его не было видно. Быстро светлело, мглистая завеса расходилась, обнажая высокое голубое небо. Наконец проводник встал, держась за колесо, повернул к Турану серое от пыли лицо. — Шкаты, — произнес он, — шкаты небесные. Они живут в буре, в ветре, не могут иначе. Вообще пустыни пустыне Так а тоже Так а старый, пора учи ему. Не взяли. Хотел прошив. Но ты не старый, возразил Туран. Много лет таки. Проводник провел рукой по черным как смоль волосам. Очень старый. Только похоже, что молодой. Душа таки как камень теперь. Была как пух легкая, летала над землей. Теперь твердая, тяжелая, не поднять. Старый. Хотел к ним в небо. Не взяли. Куда не взяли? Так и не ответил. Сел, привалившись спиной к колесу, и долго еще смотрел вслед небесным скатам, давно исчезнувшим из виду.